Шестое путешествие. Но прошло немного времени, и Синдбаду снова захотелось поехать в чужие страны. Быстро собрался Синдбад и поехал в басру. Опять выбрал он себе хороший корабль, набрал команду матросов и пустился в путь. 20 дней и 20 ночей плыл его корабль, подгоняемый попутным ветром. А на 21-й день поднялась буря, и пошел сильный дождь, от которого промокли в вьюки с товарами, сложенные на палубе. Корабль начал бросать из стороны в сторону, как перышко. Синдбад и его спутники очень испугались. Они подошли к капитану и спросили его – О капитан, скажи нам, где мы находимся и далеко ли Земля? Капитан корабля затянул пояс потуже, влез на мачту и посмотрел во все стороны. И вдруг он быстро спустился с мачты, сорвал с себя тюрбан и начал громко кричать и плакать. О капитан, в чем дело? спросил его Синдбад. Знай, ответил капитан, что пришел наш последний час. Ветер отогнал наш корабль и забросил его в неведомое море Ко всякому кораблю, который достигает этого моря Выходит из воды рыба и глотает его со всем, что на нем есть Не успел он еще договорить эти слова Как корабль Синдбада начал подниматься на волнах и опускаться И путники услышали страшный рев И вдруг к кораблю подплыла рыба Подобная высокой горе, а за ней другая, еще больше первой. И третья, такая огромная, что две другие казались перед ней крошечными. Есенбад перестал понимать, что происходит, и приготовился умереть. И третья рыба разинула пасть, чтобы проглотить корабль и всех, кто был на нем, Но вдруг поднялся сильный ветер. Корабль подняла волной, и он понесся вперед. Долго мчался корабль, подгоняемый ветром, и, наконец, налетел на скалистый берег и разбился. Все матросы и купцы попадали в воду и утонули. Только Синдбаду удалось зацепиться за скалу, торчавшую из воды у самого берега, и выбраться на сушу. Он осмотрелся и увидел, что находится на острове, где было много деревьев, птиц и цветов. Долго бродил Синдбад по острову в поисках пресной воды и, наконец, увидел небольшой ручеек — который тек по полянке с заросшей густой травой. Отдохнув немного, он пошел по течению ручья, и ручей привел его к большой реке, быстрой и бурливой. На берегах реки росли высокие развесистые деревья – тек, алоэ и сандал. Синдбад прилег под деревом и крепко заснул. Проснувшись, Он немного подкрепился плодами и кореньями, потом подошел к реке и стал на берегу, глядя на ее быстрое течение. «У этой реки, — сказал он себе, — должно быть начало и конец. И если я сделаю маленький плод и поплыву на нем по реке, вода, может быть, принесет меня к какому-нибудь городу». Он набрал под деревьями толстых сучьев и веток и связал их, а сверху положил несколько досок. обломков кораблей, разбившихся у берега. Таким образом получился отличный плод. Синдбад столкнул плот в реку, встал на него и поплыл. Течение быстро несло плод, и вскоре Синдбад увидел перед собой высокую гору, в которой вода пробила узкий проход. Синдбад хотел остановить плот или повернуть его назад, но вода была сильнее его и втянула плот под гору. Сначала под горой было еще светло, но чем дальше течение несло плод, тем становилось темнее. Наконец наступил глубокий мрак. Вдруг Синдбад больно ударился головой о камень. Проход делался все ниже и теснее, и плод терся боками о стены горы. Скоро Синдбаду пришлось стать на колени, потом на четвереньки. Плод еле-еле двигался вперед. «А вдруг он остановится?» – подумал Синдбад. «Что я тогда буду делать под этой темной горой?» Синдбад не чувствовал, что течение все-таки толкало плот вперед. Он лег на доски лицом вниз и закрыл глаза. Ему казалось, что стены горы вот-вот раздавят его вместе с его плотом. Долго пролежал он так, каждую минуту ожидая смерти. И, наконец, заснул. ослабев от волнения и усталости. Когда он проснулся, было светло, и плот стоял неподвижно. Он был привязан к длинной палке, воткнутой в дно реки у самого берега. А на берегу стояла толпа людей – Они указывали на Синдбада пальцами и громко разговаривали между собой на каком-то непонятном языке. Увидев, что Синдбад проснулся, люди на берегу расступились, и из толпы вышел высокий старик с длинной седой бородой, одетый в дорогой халат. Он приветливо сказал что-то Синдбаду, протягивая ему руку. Но Синдбад несколько раз покачал головой в знак того, что не понимает и сказал, что вы за люди и как называется ваша страна. Тут все на берегу закричали араб араб и другой старик одетый еще наряднее первого подошел почти к самой воде и сказал Синдбаду на чистом арабском языке мир тебе чужеземец кто ты будешь и откуда ты пришел по какой причине ты прибыл к нам и как нашел дорогу «А вы сами кто такие и что это за земля?» «О, брат мой!» – ответил старик. «Мы мирные землевладельцы. Мы пришли за водой, чтобы полить наши посевы и увидели, что ты спишь на плоту, и тогда мы поймали твой плот и привязали его у нашего берега. Скажи мне, откуда ты и зачем ты к нам приплыл?» «О, господин!» – ответил Синдбад. «Прошу тебя, дай мне поесть и напои меня, а потом спрашивай, о чем хочешь». «Пойдем со мной в мой дом», — сказал старик. Он отвел Синдбада к себе домой, накормил его, и Синдбад прожил у него несколько дней. И вот как-то утром старик сказал ему... «О, брат мой, не хочешь ли ты пойти со мной на берег реки и продать свой товар?» «А какой у меня товар?» — подумал Синдбад, но все-таки решил пойти со стариком на реку. «Мы снесем твой товар на рынок», — продолжал старик. «И если тебе дадут за него хорошую цену, ты его продашь, а если нет, оставишь себе». Ладно. сказал Синдбад и пошел за стариком. Придя на берег реки, он взглянул на то место, где был привязан его плод, и увидел, что плота нет. «Где мой плот, на котором я приплыл к вам?» спросил он старика. «Вот», — ответил старик и указал пальцем на кучу палок, сваленных на берегу. «Это и есть твой товар, и дороже его нет ничего в наших странах». «Знай, что твой плод был связан из кусков драгоценного дерева». «А как же я вернусь отсюда на родину, в Багдад, если у меня не будет плота?» — сказал Синдбад. «Нет, я не продам его». «О, друг мой!» — сказал старик. «Забудь о Багдаде и о своей родине. Мы не можем отпустить тебя, если ты вернешься в свою страну Ты расскажешь людям про нашу землю, и они придут и покорят нас. Не думай же о том, чтобы уехать. Живи у нас и будь нашим гостем, пока не умрешь. А твой плод мы с тобой продадим на рынке, и за него дадут столько пищи, что тебе хватит на всю жизнь». И бедный Синдбад оказался на острове пленником. Он продал на рынке сучья, из которых был связан его плод, и получил за них много драгоценных товаров. Но это не радовало Синдбада. Он только и думал о том, как бы вернуться на родину. Много дней прожил он в городе на острове у старика. Немало друзей завелось у него среди жителей острова. И вот однажды Синдбад вышел из дому погулять и увидел, что улицы города опустели. Он не встретил ни одного мужчины, только дети и женщины попадались ему на дороге. Синдбат остановил одного мальчика и спросил его, «Куда пропали все мужчины, которые живут в городе? Или у вас война?» «Нет», — ответил мальчик. «У нас не война. Разве ты не знаешь, что у всех больших мужчин на нашем острове каждый год вырастают крылья, и они улетают с острова?» «А через шесть дней они возвращаются, и крылья у них отпадают». И правда, через шесть дней все мужчины опять вернулись, и жизнь в городе пошла по-прежнему. Синдбаду тоже очень захотелось полетать по воздуху. Когда прошло еще одиннадцать месяцев, Синдбад решил попросить кого-нибудь из своих приятелей взять его с собой. Но сколько он ни просил, никто не соглашался. Только его лучший друг, Медник с главного городского рынка, наконец решил исполнить просьбу Синдбада и сказал ему, «В конце этого месяца приходи к горе около городских ворот. Я буду ждать тебя у этой горы и возьму тебя с собой». В назначенный день Синдбад рано поутру пришел на гору. Медник уже ждал его там. Вместо рук у него были широкие крылья из блестящих белых перьев Он велел Синдбаду сесть к нему на спину и сказал «Сейчас я полечу с тобой над землями, горами и морями Но помни условия, которое я тебе скажу Пока мы будем летать, молчи и не произноси ни одного слова Если ты раскроешь рот, мы оба погибнем Хорошо, сказал Синдбад, я буду молчать Он взобрался меднику на плечи, и тот распахнул крылья и взлетел высоко в воздух. Долго летал он, поднимаясь все выше и выше, и земля внизу казалась Синдбаду не больше чашки, брошенной в море. И Синдбад не мог удержаться и воскликнул: Вот чудо! Не успел он произнести эти слова. Как крылья человека-птицы бессильно повисли, и он начал медленно падать вниз. На счастье Синдбада они в это время как раз пролетали над какой-то большой рекой. Поэтому Синдбад не разбился, а только ушибся о воду. Зато Меднику, его приятелю, пришлось плохо. Перья на его крыльях намокли, и он камнем пошел ко дну. Синдбаду удалось доплыть до берега и выйти на сушу. Он снял с себя мокрую одежду, выжил ее и осмотрелся, не зная, в каком месте земли он находится. И вдруг из-за камня, лежавшего на дороге, выползла змея, державшая в пасти человека с длинной седой бородой. Этот человек махал руками и громко кричал: Спасите тому, кто спасет меня, я дам половину моего богатства! Недолго думая, Синдбад поднял с земли тяжелый камень и бросил его в змею. Камень перешиб змею пополам, и она выпустила из пасти свою жертву. Человек подбежал к Синдбаду и воскликнул, плача от радости. «Кто ты, о добрый чужеземец? Скажи мне, как твое имя, чтобы мои дети знали, кто спас их отца?» «Мое имя Синдбад-мореход», — ответил Синдбад. «А ты?» «Как тебя зовут Ты и в какой земле мы находимся?» «Меня зовут Хасан Ювелир», — ответил человек. «Мы находимся в земле Египетской, недалеко от славного города Каира, а это река Нил. Пойдем ко мне в дом, я хочу наградить тебя за твое доброе дело. Я подарю тебе половину моих товаров и денег, а это немало». так как я уже 50 лет торгую на главном рынке и давно состою старшиной каирских купцов. Хасан-ювелир сдержал слово и отдал Синдбаду половину своих денег и товаров. Другие ювелиры тоже хотели наградить Синдбада за то, что он спас их старшину, и у Синдбада оказалось столько денег и драгоценностей, сколько у него никогда еще не бывало. Он купил самых лучших египетских товаров, нагрузил все свои богатства на верблюдов и вышел из Каира в Багдад. После долгого пути он вернулся в свой родной город, где его уже не надеялись увидеть живым. Жена и приятели Синдбада подсчитали, сколько лет он путешествовал, Оказалось 27 лет Довольно тебе ездить по чужим странам Сказала Синдбаду его жена Оставайся с нами и не уезжай больше Все так уговаривали Синдбада, Что он наконец согласился И дал клятву больше не путешествовать Долго еще ходили к нему багдадские купцы Слушать рассказы о его удивительных приключениях И он жил счастливо, пока не пришла к нему смерть. Вот все, что дошло до нас о путешествиях синдбада морехода Читала Вероника Райцис, звукорежиссер Олег Гончаров.